Глава 34. Виктор курил в своей пыльной кладовке. В кабинете с номером 228, самым дальним по коридору. Он сидел под настольной лампой задернутыми шторами, которым было отроду лет 50, если не больше. Он не признавал жалюзи. Из современного у него был только новый компьютер с выходом в интернет. И тот назойливо поменен руководством. Голос Виктора был тихим и тяжелым. Седая щетина в палых скул на вытянутом лице придавала мудрости. Что скажешь, Герман? Я все изучил, но мне интересно твое мнение. Что думаешь о Берне? Что нам дала твоя командировка? Герман вспоминал Лизу. Не знаю, задумчиво сказал он. Я бы не сказал, что с Берном что-то не так. Но кто знает, может, он того. Он покрутил у виска. Тронулся? Что-то сделал с этой девчонкой и забыл, как нам это сказал его психолог? Может, он ее убил или утопил, как тех котят? Какой мотив? Ну, ревность, например. Может, это София всех мужиков таких выбирает? Разъясни. Он выпустил клубок дыма и сел нога на ногу. Ну, не знаю. Вот вы уверены, что он говорит правду? Что мы имеем? В его машине мы нашли лопату, всю в грязи какой-то глине. Раз. И что он говорит, что вытаскивал машину из грязи? И в тот момент он, конечно же, был один. Зачем в такой дорогой машине возить с собой лопату? Вы возите? Я нет. Так. Телефон. Это два. Как он оказался в машине, Бёрн пояснить не может. Хотя, с другой стороны, помощник поправил свои отросшие волосы, «Мог бы спрятать его получше или вообще выбросить?» Еще что?» «Где он был в момент, когда Софи вышла из аэропорта, и ее больше никто не видел?» «Ты выяснил?» «В баре». «Якобы в баре, на месте которого сейчас открыли кафе с фастфудом. Никто его там не видел, никто ничего не знает. Да и вообще, кто ходит смотреть футбол в одного? Зачем тогда заявлять об исчезновении?» Может, он и вправду болен? Испытывает чувство вины или еще что у него там в мозгах? Как там сказал его психолог, что у него возможен какой-то там синдром, когда он забывает? Провал в памяти. По ее логике, что-то случилось такое, что он на фоне стресса все забыл, а потом решил, что она пропала. Выдумал какое-то сообщение, ну и пошло-поехало. Я считаю, по нему нужно провести экспертизу. «Да подожди ты!» Виктор делал паузу, и в это время нельзя было вмешиваться. Он думал. «Что с теми экспертизами? Ты узнавал? Они готовы?» «Да, на телефоне никаких пальцев, кроме пальцев Берна. Но в процессе обыска он выхватил телефон у эксперта из рук. Теперь нам не узнать, эти следы были на телефоне до того, как он его схватил, или оказались там из-за этого». Виктор молчал. Он размеренно анализировал все факты и никого не посвящал свои мысли. Иногда выдавал безумные идеи, но потом они оказывались как нельзя кстати. Все считали его странным, сравнивали со старым пауком, который медленно плел свою паутину в кабинете и заманивал туда своих жертв. Это был единственный сотрудник, которому позволялось больше, чем остальным. А все дело в том, что он никогда не ошибался или почти никогда. Что с этим роем? Тоже еще тот крендель. Крендель, когда ты успел заговорить моими фразами, Герман улыбнулся. И правда, когда? Его нужно еще отрабатывать. В тот день он был на работе, я проверил, это действительно так. Но с его связями ему бы не помешало воспользоваться другими людьми для своих целей. А, еще есть кое-что. Ну, я заметил Роя на камерах возле дома Берна. Он там был практически сразу после того, как Берн вернулся к себе домой, будто ждал его. Что говорит Рой? Отрицает: А ты уверен, что это он был? Лица не видно, запись плохая, очень далеко, но походка телосложение. Это точно он». «Так, так. Что еще?» Анализ почвы показал, из чего она состоит. Это ничего пока не дает, земля она и есть земля. Ни о чем. А следы на машине? В сравнении с отпечатками Марка, все его, ни одного постороннего следа. Надо разбираться с ними обоими. Как же я не люблю этих повернутых. От них ведь ничего не добьешься. Или не помнят, или забыли, или им уже пора в специальное учреждение. Виктор достал очередную сигарету, чтобы добавить аромата в эту и так пропитанную никотином комнату. М да, главное — найти сейчас эту Софи. Может, она еще жива? Я слышал, бывают какие-то сеансы, когда помогают человеку вспомнить то, что он забыл. Может, позвонит нашему психиатру? Пусть окажется действие. Она аж с ним работала. «Поможет нам?» «Нет. Если будет нужен психиатр, то другой. Не думаю, что кто-то в нашем небольшом городишке умеет проводить такие сеансы. А она крутой специалист. Знаете, сколько стоит у нее консультации? А ты что, интересовался? Тебе тоже нужна ее помощь?» «Ну, помощь от такой, как она...» Герман присвистнул, но сразу понял, что это было зря. «Займись уже расследованием, а...» «Ты, по-моему, забыл, где находишься». Виктор не любил такие шутки. «Да я просто это... пошутил». «Что узнала самой пропавшей?» — строго продолжил Виктор. «Что у неё с работой?» В ту командировку она полетела вместо своей коллеги Лизы. То есть это была незапланированная для Софи Лазар командировка, которую курировала сама Лиза вместе с Дэвидом, темнокожий парень из их агентства, софи должна была приехать к нему с отчетом сразу после прилета отношения с бёрном со слов лизы софи была довольна своей жизнью но когда стала жить с марком они отдалились да я эти сюжеты уже проходил у софии мог быть любовник насколько знала ее лиза нет лиза лиза кроме твоей лизы еще кого то опросил ладно Весь материал оставь здесь. Я еще раз все изучу. И давай сходи, узнай у техников, когда будет готов телефон. Он должен быть разблокирован без потери данных. Иначе мы мало что получим. Как только выясним все по телефону, вызывай Берна сюда. Понял.